«Скелет!» Поход к врачу назревал уже давно. Мистер Харрис начал бледнеть еще на площадке перед лестницей и продолжил с новой силой, когда, поднявшись на один пролет, увидел стрелку-указатель с именем доктора Берли. Что-то подсказывало ему, что доктор Берли будет не слишком рад его видеть. Это был уже десятый визит за год. С другой стороны, Берли ни на что жаловаться – «Он же платит ему за все обследования». Завидев мистера Харриса, медсестра как-то по-особому со значением улыбнулась. После чего на цыпочках подошла к стеклянной двери, открыла ее и просунула внутрь голову. Харрису показалось, что он слышит, как она говорит. «Угадайте, кто к нам пришел?» И как отзывается ей кислый голос доктора. «О, Боже, опять...» Харрис беспокойно сглотнул. Когда он вошел, доктор Берли слегка прихрюкнул. «Так-так, что, опять ноют кости?» Он строго посмотрел на Хариса и поправил очки. Харис дорогой вы наш, мы уже прочесали каждую клеточку вашего организма, применили к вам все уничтожители бактерий, известные науке. По-моему, вы просто излишне мнительны. Покажите мне ваши пальцы. Так-так, слишком много курите». «А что с запахом изо рта?» «Понятно. Употребляете слишком много белков. А глаза?» «Не высыпаетесь. Вывод?» «Ложитесь вовремя спать, исключите белки и не курите. Все. С вас 10 долларов». Харис стоял, насупившись. Доктор оторвался от своих бумаг. «Вы все еще здесь?» «Ипохондрик. Теперь 11 долларов». «Но я хочу знать, почему у меня болят кости». «Сказал Харрис. «Драгоценный вы мой!» Доктор Берли разговаривал с ним, как с ребенком. «У вас бывало когда-нибудь, болит какая-нибудь мышца, а вы продолжаете раздражать, теребить ее, растирать, и чем больше вы ее терзаете, тем становится хуже. А как только вы оставляете вашу мышцу в покое, боль сразу проходит, и становится понятно, что вы сами ее и вызывали. Так вот, дорогой мой». «Это именно то, что с вами происходит. Оставьте вы себя в покое. Примите слабительного и смените обстановку. Съездите уже, наконец, в эту поездку в финикс, о которой вы бредите месяцами. Путешествие точно пойдет вам на пользу». Пять минут спустя мистер Харрис листал телефонный справочник в аптеке на углу. «И то право. От таких тупых ослов, как Берли, сочувствия не дождешься». Вводя пальцем по списку специалистов по заболеваниям костей, он нашел там некого М. Муниганта. Против его фамилии не значилось ни звания доктора медицины, ни каких-либо других признаков академического образования. Зато его кабинет располагался совсем неподалеку. Всего три квартала отсюда, максимум 4 Месье Мунигант оказался таким же маленьким и темным, как и его кабинет. И так же, как его кабинет был насквозь пропитан йодоформом, йодом и еще чем-то непонятным. При этом он оказался очень хорошим слушателем. Он солушал глазами, активно демонстрируя появляющиеся в них проблески интереса. Когда он заговорил, то у него обнаружился акцент, а кроме того выяснилось, что при каждом слове он немного присвистывает, что выдавало несовершенство его зубных протезов. Харис рассказал ему все. Мунигант, понимающий, кивал. «Да, он уже сталкивался с подобными случаями. Это кости вашего тела. Обычно человек очень мало знает про свои кости. Да-да, и про кости в целом. Про сам скелет. Случай очень непростой. Здесь можно говорить о дисбалансе, об антипатической координации между душой, плотью и костью». «Сложный случай», — проникновенно свистел месье Мунигант. Харис завороженно слушал. «Вот доктор, который понял его болезнь». «Психологически», — добавил месье Мунигант. Затем проворно подошел к обшарпанной стене, с грохотом обрушил с нее полтюжины рентгеновских снимков и изображений человеческого скелета и принялся показывать их мистеру Харрису, чтобы тот глубже осознал свою проблему». Указал на одну кость, потом на другую и третью, а еще вот на ту и вот на эту, и, конечно же, вон ту, а также на ряд других. Снимки выглядели абсолютно чудовищно. Ощущение гротескного и запредельного ужаса, которое они оставляли, роднило их с картинами Дали. Харрис невольно содрогнулся. Между тем месье Мунигант продолжил обсуждение. «А что, не хотел бы мистер Харрис полечить свои кости?» «Возможно, но...» — сказал Харрис. «Извините, месье Мунигант не сможет помочь Харрису, если Харрис сам этого не захочет. Чисто психологически нужно хотеть получить помощь, иначе врач бессилен. А, впрочем...» — месье Мунигант пожал плечами. «Давайте. Можно попробовать». Харрис с открытым ртом лежал на столе. Свет был выключен, шторы задернуты. Месье Мунигант подошел к своему пациенту. Что-то коснулось языка Харриса. А потом у него возникло чувство, что из него пытаются вытащить челюстные кости. Они так трещали и хрустели, что одна из картинок на мрачной стене едва не подпрыгнула. Харриса стала колотить дрожь, и его рот непроизвольно захлопнулся. э а скричал месье Мунигант, которому чуть не откусили нос. «Ничего не получилось. Ну что ж, значит, сейчас не время». Месье Мунигант поднял шторы. Вид у него был весьма расстроенный. Вот когда мистер Харрис почувствует, что он психологически готов к сотрудничеству, когда мистер Харрис будет действительно нуждаться в помощи и доверять месье Муниганту, тогда, возможно, что-нибудь получится. Месье Мунигант протянул ему свою крохотную смуглую ручку. Ну а пока гонорар. Всего два доллара. «Мистер Харрис должен серьезно подумать. Вот этот рисунок мистер Харрис должен забрать домой и изучить, чтобы познакомиться со своим телом поближе. Ему следует хорошо знать все по поводу себя и быть осторожнее. Скелеты странные и непредсказуемые». Месье Мунигант выразительно сверкнул глазами. «Доброго дня, мистер Харрис. О, кстати, а хотите хлебные палочки?» Он протянул Харису банку с длинными твердыми солеными хлебными палочками, тут же сам взял одну и принялся жевать. Знаете ли, жевание хлебных палочек очень помогает э, тренироваться. До скорой встречи, мистер Харис и мистер Харис пошел домой. На следующий день было воскресенье. Утро мистера Хариса началось с того, что он ощутил все возможные виды боли во всех уголках своего тела. Некоторое время он просматривал комиксы, а потом принялся с интересом разглядывать небольшой, но анатомически точный рисунок скелета, который всучил ему месье Мнигант. Во время обеда его жена Клариса вывела его из равновесия тем, что начала по очереди хрустеть костяшками своих тонких пальцев. Это было до того невыносимо, что Харис зажал руками уши и заорал «Хватит!» Остаток дня он просидел, запершись в своей комнате. Вечером Клариса, а с ней еще три дамы, непринужденно болтая и смеясь, играли в барич в гостиной. А в это время Харрис со все более нарастающим любопытством прощупывал и взвешивал конечности своего тела. Спустя час он резко вскочил и крикнул «Клариса!» Ее тело было так устроено, что она не просто ходила, а будто исполняла на ходу какой-то танец, с легкостью паря над полом и, кажется, не касаясь даже ворса ковра. Извинившись, она оставила подружек в гостиной, а сама побежала к Харрису, самым сияющим видом, и увидела своего мужа, сидящим в углу комнаты с анатомическим рисунком в руках. «Господи, ты все еще мучаешь себя?» — спросила она. «Ну не надо, милый, прошу тебя!» Она села к нему на колени. Однако на этот раз ее красота не возымела никакого действия. Харрис взвесил на руках ее легкое тело, после чего с озабоченным видом коснулся ее коленной чашечки. Ему показалось, что чашечка под белой глянцевой кожей как-то странно сдвинулась. «А она так и должна того?» — глухо спросил он. «Что так и должна?» — засмеялась она. «Ты про мою коленку?» «Про коленную чашечку. Она так и должна там э, двигаться». Клариса обследовала свою чашечку. «Надо даже и правда двигается», — удивленно сказала она. «Ну и дела». Она задумалась. «Да нет, ерунда. Ничего она не двигается. По-моему, это просто оптическая иллюзия. А на самом деле эта кожа перемещается по кости, а не наоборот. Вот, видишь?» Она продемонстрировала. «Слава Богу, у тебя тоже скользит!» С облегчением вздохнул он. «А то я начал волноваться». «Насчет чего?» Он похлопал себя по ребрам. «Ребра. Представляешь, у меня ребра идут не до самого низа, а прямо вот здесь кончаются, а некоторые вообще какие-то странные, как будто торчат в воздухе». Клариса сложила руки под изгибом своей маленькой груди. «Ну ты даешь! Это же у всех людей ребра заканчиваются вот здесь, а те коротенькие — это плавающие ребра». «Понятно. Будем надеяться, что они не заплывут куда не надо», — натужно пошутил он. Он вдруг захотел, чтобы Клариса ушла. «Как она смеет насмехаться над важными открытиями, связанными с его телом?» «Собственно, я уже в порядке», — сказал он. «Спасибо, что зашла, дорогая. Всегда пожалуйста». Она поцеловала его и потерлась своим маленьким розовым носиком о его. «Боже, правый!» — он коснулся пальцами своего носа, затем ее. «Ты знала, что носовая кость проходит только вот здесь, а весь остальной нос — один сплошной хрящ?» Клариса поморщила свой хрящ. «Ну и что такого?» сказала она, уже уходя, вернее, утанцовывая. Харис почувствовал, как все впадины и резервуары на его лице заливает волна пота, и весь этот соленый прилив стекает по щекам вниз. Следующими на повестке дня были спинной мозг и позвоночный столб. Он принялся нажимать на свои позвонки примерно так же, как нажимал на кнопки для вызова посыльных, которые были в его рабочем кабинете. Однако путем нажатия на кнопки позвоночника мистеру Херису удалось вызвать лишь собственные страхи и фобии. Они будто разом выскочили из миллиона дверей в его мозгу с одной только целью – сбить его с толку и напугать. Его позвоночник вдруг показался ему ужасно костлявым. Как только что съеденная рыба на фарфоровой тарелке, от которой остался один скелет – А кроме того, Харис нащупал там какие-то маленькие круглые бугорки. «О, господи!» От волнения у него начали стучать зубы. «Боже, всесильный!» — подумал он. «Как я мог прожить столько лет и ни разу не подумать об этом? Жить и не осознавать, что внутри у тебя находится скелет!» Он посмотрел на свои пальцы. Они подрагивали, как изображение на экране старого кинофильма. Как это возможно, что мы всю жизнь воспринимаем себя как должное и никогда не задаемся вопросами о своем теле и его внутреннем существе? Скелет. Для нас это нечто, собранное из белоснежных твердых сегментов, страшно противное, высохшее, хрупкое, с дырками вместо глаз, с черепом вместо лица и с болтающимися пальцами. Нечто, которое, покачиваясь и дребезжа, висит прихваченной цепочкой за шею в затянутых паутиной шкафах. Или валяется в пустыне, успев развалиться на части, гладкие, словно игральные кости. Он встал и выпрямился. Ему не сиделось на месте. «Что у меня внутри?» «Вот здесь». Он схватился за живот. «Или здесь?» Он схватился за голову. «Здесь, в голове. Череп». Круглый контейнер, панцирь, за которым прячется электрический студень моего мозга. В нем две большие дырки, как будто по нему выстрелили из двуствольного дробовика. Он снабжен костяными гротами и пещерами, перегородками и специальными отделами для плоти, обоняния, зрения, слуха, мышления. Он обнимает мой мозг со всех сторон, но в нем есть окошки, через которые можно выйти и увидеть внешний мир». «Череп!» Ему захотелось ворваться в этот их вечер бриджа и похозяйничать в нем, как колеса в курятнике, разорить его, чтобы карты, как куриные перья, спорхнули с игрального стола и улетели в небо ко всем чертям. Лишь ценой невероятных усилий он уговорил себя отказаться от этой затеи. «Ну же, держи себя в руках, ты мужик или кто?» «Ну да, на тебя снизошло откровение, так прими его с достоинством, осмысляй, смакуй». «А как же скелет?» — вопило его подсознание. «Нет, я этого не вынесу». «Ничего страшного. Вернее, наоборот, очень страшно, ужасно и вульгарно. Скелеты — это ужасы из старых замков». Они свисают с тяжелых дубовых балок, гремят, стучат и брякают, покачиваясь от сквозняков. «Милый, может, ты выйдешь познакомиться с дамами?» — проговорил нежный и звонкий голосок его жены. Мистер Харрис встал и приосанился. Все благодаря скелету. «Этот внутренний обитатель, можно сказать, захватчик». Этот ужас из замка поддерживал его руки, ноги и голову. Странное ощущение, как будто сзади тебя кто-то идет, хотя, по идее, там никого не должно быть. С каждым шагом он все больше осознавал, насколько зависим от этого другого существа. «Да, дорогая, я скоро буду», — слабеющим голосом отозвался он. О себе самому сказал. «Все, хватит, соберись». «Завтра ты выходишь на работу, а в пятницу едешь в Феникс. А это путь неблизкий, сотни миль. Ты должен быть в хорошей форме для этой поездки, иначе мистер Крэлдон не станет вкладывать свои деньги в твой керамический бизнес. Выше голову!» Через пять минут он стоял в окружении дам, представленных как миссис Уизерс, миссис Аблемат и мисс Кирти, у каждой из которых внутри был скелет – что, впрочем, ничуть их не смущало. Ведь природа тщательно скрыла от взгляда все их ключичные кости, бедренные кости и кости голеней, с помощью грудей, бедер и икр, соответственно. Той же цели служили сатанинские прически и брови, а также губы, раздутые, словно их только что ужалила пчела, которые «О, Боже!» — вскричал мистер Харрис внутри себя – «Когда они разговаривают или едят, то их скелет частично виден и показывает зубы. Как я не замечал этого раньше!» «Простите», — пробормотал он и выбежал из комнаты, как раз вовремя, чтобы успеть выпростать наружу свой обед в петунии за садовой оградой. Перед сном, сидя на кровати, пока его жена раздевалась, мистер Харрис тщательно остригал ногти на ногах и руках. Мало того, что это тоже выпирающие из тела части скелета, так они имеют обыкновение агрессивно и даже с каким-то негодованием отрастать. Наверное, в процессе остригания он что-нибудь бормотал себе под нос по поводу этой теории, потому что его жена в неглиже скользнула к нему по кровати, недвусмысленно обняла его и, зевая, сказала «Ну, милый». Но ну, ногти, это же не кость, а всего лишь затвердевшие кожные новообразования». Харис с облегчением отбросил ножницы. «Ты не представляешь, насколько я рад это слышать! Просто гора с плеч!» Он одобрительно посмотрел на спелые изгибы ее тела. «Надеюсь, все люди устроены одинаково». «Сдается мне, что кто-то у нас законченный ипохондрик». сказала она, крепче прижимаясь к нему. «Ну, что такое случилось? Расскажи мамочки э что-то такое внутри», сказал он. «Наверное, съел что-нибудь». На следующее утро, и потом в течение всего дня, сидя в своем офисе в центре города, мистер Харрис то и дело ловил себя на том, что его не устраивают размеры, форма и строение той или иной кости в собственном теле. В десять утра он обратился к мистеру Смиту с просьбой разрешить ему дотронуться до его локтя. Мистер Смит разрешил, хотя и нахмурился с подозрением. Когда же после обеда мистер Харрис попросил разрешения дотронуться до лопатки мисс Лорел, то она прикрыла глаза и, с кошачьим мурлыканьем, немедленно прильнула к нему, решив по ошибке, что он не прочь попробовать и другие ее анатомические деликатесы. «Мисс Лорел!» — осадил ее Харрис — «Немедленно прекратите!» Оставшись один, он принялся размышлять о природе своих неврозов. Его психологическое состояние было вполне объяснимо. Только что закончилась война, нагрузки на работе, неуверенность в будущем. Давно пора уйти из офиса, завести собственное дело. Его художественный талант вполне очевиден. Он всерьез увлекается керамикой и скульптурой. «Надо как можно скорее съездить в Аризону и занять денег у мистера Крылдена. Тогда он сможет построить печь и открыть свой магазин». Одно лишь тревожило его – этот его сложный случай. «Конечно, хорошо, что он нашел месье Муниганта, который смог его понять и хочет ему помочь. Но он должен справиться с этим сам. Нет, он не пойдет больше ни к месье Муниганту, ни к доктору Берли, разве что его приведут туда силой». А это странное чувство должно пройти само. Он еще долго сидел, глядя в никуда. Увы, странное чувство чужого присутствия в его теле не прошло. Оно только усилилось. Во вторник и среду его стало мучить ощущение, что его внешняя дерма, эпидермис, волосы и другие придатки пребывают в плачевном состоянии, в то время как покрытый ими скелет представляет собой гладкую и чистую, высокоорганизованную конструкцию. А иногда, при определенном освещении, когда уголки его губ были мрачно опущены в приступе меланхолии, мистеру Харрису казалось, что он видит, как его череп улыбается ему из-под слоев плоти. Это уж была просто вопиющая наглость. «Уйди — Уйди! — кричал ему он. — Слышишь, отстань от меня! Ты что, поймал меня и захватил в плен? «Хватит уже сдавливать мне легкие, как тисками! Говорю же тебе, отпусти!» Он задыхался, как будто ребра давили на него изнутри и перехватывали дыхание. «Эй, там же мозг! Перестань его сдавливать!» Страшная головная боль обожгла его мозг, зажатый между костями черепа, как двустворчатый моллюск. «О нет! Только не мои жизненно важные органы!» «Умоляю, не трогай мои органы, ради Бога, не приближайся к моему сердцу!» Ему показалось, что его сердце замерло и сжалось, почувствовав близости ребер. А ребра, как бледные пауки, присели, напрыгнули и принялись теребить добычу. В тот вечер Клариса ушла на собрание Красного Креста, и он, весь взмокший от пота, лежал на кровати один. Снова и снова он пытался собраться с мыслями, ища аргументы в споре между его несовершенной внешней оболочкой и тем холодным кальцинированным безупречно-симметричным образованием, что было у него внутри. Итак, лицо. Жирная кожа и тревожные складки. И для сравнения то, что под ним, а именно безупречное белоснежное совершенство черепа. Нос. Явно слишком большой». Особенно если посмотреть, какими миниатюрными и изящными были носовые косточки до того, как над ними вырос этот чудовищный хоботовидный хрящ. Теперь тело. Ну разве не очевидно, что оно толстовато? То ли дело скелет. Вот где истинная стройность и грация, скупость линии чистота контура. Он словно вышел из-под резца восточного мастера по слоновой кости. Он совершенен и тонок, как тростник. Наконец, глаза. Тусклые, выпуклые, ничего не выражающие. А теперь взгляните на глазницы черепа, эти круглые черные озера, глубокие, мрачные, тихие, вечные и всезнающие. Сколько бы вы в них не заглядывали, вы все равно не доберетесь до дна их темных глубин. Вся ирония, весь садизм, вся жизнь, все-всего вообще таится в этой сумрачной тьме». Сравните, сравните, сравните. В этих бесконечных сравнениях Харис проводил часы, фонтанируя потоками красноречия, и все это время скелет, этот костлявый философ, тихо и торжественно, не говоря ни слова, висел внутри Хариса, как хрупкое насекомое внутри куколки, терпеливо ждущее своего часа. В какой-то момент Хариса вдруг осенило. Минуточку, минуточку. воскликнул он. «Ты же в сущности беспомощен. Это я тобой двигаю. Я могу заставить тебя делать все, что захочу, и ты не отвертишься. Скажу я тебе, а ну-ка подними запястья, пясные кости и фаланги, и они сразу, хоп, поднимаются, и я кому-нибудь машу». Харис хохотнул. «А прикажу двигаться малоберцовой кости и бедренной кости, и что? Ать-два, ать, «Добро пожаловать прогуляться по району!» Примечание. Не исключено, что здесь присутствует аллюзия на песню «Ну а пока прогуляемся по району». Шлягер из бродвейского мюзикла «Жизнь начинается в 8.40» 1934 года. «Когда-нибудь мы поедем туда, где новые земли и новые лица, в тот день, когда мы перестанем работать от звонка до звонка, будущее покажется нам светлым». «Ну а пока давай прогуляемся по району». «Так-то!» — Харрис ухмыльнулся. «И это частный поединок на равных, один на один. В конце концов, я та часть, которая думает». Это был триумф. Ему хотелось запомнить это ощущение. «Да, черт возьми, да! Я та часть, которая думает! Даже если бы тебя у меня не было, думать-то я все равно бы смог». И в ту же секунду его голову пронзила боль. Как будто в ответ на это дерзкое заявление Хариса у него внутри разбух череп. Поку феникс в конце недели пришлось отложить по состоянию здоровья. Взвешиваясь на дешевых весах Харис обнаружил, что красная стрелка доползла лишь до 74. у него вырвался стон. Я не весил меньше вось последние десять лет. Не мог же я похудеть сразу на 6 килограммов? Он осмотрел свои щеки в засиженном мухами зеркале, и его охватил леденящий первобытный ужас. «Постой, постой! Кажется, я понял, к чему ты клонишь. Каков гусь!» Он погрозил пальцем своему костлявому лицу, точнее, его верхней и нижней челюстям, черепной коробке и шейным позвонкам. «Надеешься уморить меня голодом, чтобы я исхудал? Красивая победа, ничего не скажешь. Вычищаешь мякоть!» И от меня остаются только кожа да кости. Угробить меня, значит, захотел, чтобы править самому? Нет уж, не выйдет». Харри метнулся в кафетерий. Он заказал индейку, соус, картофельное пюре, четыре салата, три десерта, но очень быстро обнаружил, что не может есть. Его тошнило. Тогда он решил есть через силу. В ответ на это у него началась зубная боль. «Что?» «Зубки заболели», — злобно уточнил он. «Но-но! Так вот, я все равно буду есть, независимо от того, что вздумается делать моим зубам. Будут ли они стучать, лязгать, расшатываться или вообще выпадут и свалятся в тарелку с подаливкой. У него болела голова, прерывалось дыхание из-за давления в груди, в зубах пульсировала боль, и все же ему удалось вырвать одну маленькую победу. Уже почти собравшись выпить молоко, он вдруг остановился и вылил его в вазу с настурциями. «Фигушки тебе, а не кальций, костистый мой! Отныне никакого кальция! Больше не притронусь к продуктам, содержащим кальций и всякие там минералы для укрепления костей. Буду есть для одного из нас, а не для обоих!» 68 восемь килограмм!» — сказал он жене на следующей неделе. «Ты заметила, как я изменился?» «Изменился к лучшему», — сказала Клариса. «Ты всегда был немного толстоват для своего роста, милый». Она провела рукой по его подбородку. «Так мне нравится больше. По-моему, тебе очень идет. Линии лица стали такие твердые, сильные. Но это не мои линии, а его, черт возьми! Ты хочешь сказать, что он тебе нравится больше, чем я?» Искренне возмутился Харис «Он?» «Кто это он?» Харрис увидел, как за спиной у Кларисы в зеркале гостиной его череп ехидно улыбнулся в ответ на гримасу ненависти и отчаяния, которую скроила его плоть. В ярости он забросил в рот горсть солодовых таблеток. Это был один из способов набора веса, если нельзя употреблять другие продукты. И Клариса заметила, что он принимает солод». — Но, дорогой, если ты хочешь набрать вес для меня, то это совершенно ни к чему, — сказала она. — Да заткнешься ты уже или нет, — едва не сорвалось с языка у Харриса. Она подошла к нему, села и уложила его рядом так, что его голова оказалась у нее на коленях. — Милый, — сказала она, — ну я же все вижу. Тебе стало намного хуже. Ты ничего не говоришь, но со стороны все равно заметно, как ты мучаешься. К вечеру просто падаешь с ног. Может, тебе сходить к психиатру. Хотя, мне кажется, я знаю наперед все, что он тебе скажет. Я уже давно догадалась по всяким мелочам. Прости, но они выдают тебя с головой. Знаешь, я могу сказать тебе только одно. Ты и твой скелет — это, по сути, одно и то же, единая неделимая нация со свободой и справедливостью для всех. Как говорится, вместе устоим, поодиночке пойдем. Примечание. Английская поговорка. Изначально цитата из басни легендарного древнекреческого поэта-баснописца Эзопа «Лев и четыре быка», ставшая знаменитой благодаря речи президента США Абраама Линкольна в 1858 году в защиту единства наций. «Если вы со скелетом не сможете наладить друг с другом приятельские отношения, а будете грызться, как пожилая супружеская чита то придется тебе опять идти к доктору Берли». Но для начала тебе надо просто успокоиться. Ты попал в порочный круг. Чем больше ты волнуешься, тем сильнее тебя беспокоят твои кости. И наоборот, чем сильнее тебя беспокоят кости, тем больше ты волнуешься. А в конечном-то итоге, кто все-таки первый начал эту борьбу? Ты или анонимная сущность, которая, как ты считаешь, прячется за твоим пищеварительным трактом? Харрис закрыл глаза. «Я...» сказал он. «Это я все начал». «Боже, милая, я так люблю тебя». «Тебе надо отдохнуть», мягко сказала она. «Отдохнуть и забыться». Примерно полдня мистер Харрис чувствовал прилив бодрости, но потом опять сдулся. Он с удовольствием считал бы все это плодом воображения, но беда в том, что сам скелет, судя по всему, считал по-другому и жаждал продолжить схватку. К вечеру Харрис не выдержал и отправился к месье Муниганту. После получаса блужданий он наконец нашел здание со стеклянной табличкой, на которой старинной полустертой золотой вязью было начертано имя месье Муниганта. И ровно в этот момент его кости, казалось, попытались сорваться со своих насиженных мест, но не успели и взорвались прямо там, так что его чуть не разорвало на куски от боли. Слезы брызнули у него из глаз и совершенно закрыли видимость. Боль была такой сильной, что его как будто отбросило от этого места. Когда он снова открыл глаза, он стоял уже где-то за углом, откуда кабинет месье Муниганта не было видно. И боль сразу ушла. Месье Муниганта был тем человеком, который ему помог, обещал помочь». Судя по тому, что один вид его имени, написанного позолоченными буквами, вызвал столь бурную реакцию внутри тела Хариса, это означало, что мессия Мунигант – тот, кто действительно может ему помочь. Но, видимо, это произойдет не сегодня. Сколько ни пытался Харис вновь приблизиться к зданию с табличкой, всякий раз разрушительная боль не давала ему это сделать». В конце концов, окончательно вспотев, он сдался и, пошатываясь, отправился в ближайший коктейль-бар для передышки. Проходя через полутемный зал коктейль-бара, он вдруг подумал о месье Муниганте. А не он ли и заварил всю эту кашу? Это же он первым завел разговоры о скелете и указал на его психологическое воздействие. Может, месье Мунигант использует его для какой-то гнусной цели? Господи, да какой еще цели? «Смешно даже подозревать его в этом. Какой-то докторишка с хлебными палочками. Он просто хотел помочь. Да нет, вздор, месье Мунигант ни при чем. В коктейль-баре его ожидало зрелище, вселяющую надежду. Крупный мужчина у стойки практически шарообразного вида стоял и заглатывал одну кружку пива за другой. «Вот же он, успешный пример». Харису хотелось подойти и, хлопнув толстяка по плечу, выспросить у него, как ему удалось так ловко избавиться от костей. Да, скелет толстяка был упакован просто роскошно. Тут были и жировые подушки, и упругие выпуклости, и огромная каскадная люстра жира под подбородком. Бедняжка-скелет затерялся в них глубоко и навсегда. Ему явно не светило вырваться из этой ворвани. Примечание «ворвань». устаревший термин, которым называли «жидкий жир», добываемый из сала морских млекопитающих – китов, тюлений, белух, моржей, дельфинов, а также белого медведя и рыб. Сейчас вместо него употребляется термин «жир» – китовый жир, тюлений жир, тресковый жир и так далее. Возможно, когда-нибудь он и пытался, но был полностью разгромлен. Не осталось даже намека на то, что внутри толстяка имеется костный каркас – С недаемой завистью Харис подошел к Толстяку и словно бы оказался носом к носу с океанским лайнером. Заказав выпивку, он выпил и только тогда осмелился к нему обратиться. «Гормоны?» «Ты меня спрашиваешь?» – отозвался Толстяк. «Или специальная диета?» – продолжил Харис «Я дико извиняюсь, но вы понимаете, у меня кое-какие проблемы. Никак не получается набрать вес». «А мне бы хотелось иметь такое же живот, как у вас. Скажите, вы вырастили его, потому что чего-то боялись?» «Ты пьян», — объявил Толстяк. «Но я люблю пьяниц», — он заказал себе еще. «Ладно, слушай», — сказал Толстяк. «Так и быть расскажу. Вот это...» Он взял в руки свой огромный живот, как будто это был глобус для изучения гастрономической географии. «Я растил лет двадцать самой юности, слой за слоем. Нет, я не член клуба любителей еды по ночам, как ты мог бы подумать. Моя лавка чудес открывается не раньше рассвета. Весь фокус в том, что я всегда относился к своим внутренним органам так же, как хозяева относятся к домашним питомцам. Растил и пестовал их, как породистых кошек и собак. Желудок...» Это у меня такой толстый розовый персидский кот, который, когда не спит, гораздо урчать, мяукать, рычать и требовать шоколадных лакомств. Я всегда кормлю его вовремя, и он уже почти выучил команду сидеть. А кишки, ясное дело, змеи. Самые, что ни на есть, чистокровные индийские анаконды. Упругие, гладкие, холеные, кровь с молоком». И всех своих питомцев я содержу по высшему разряду. Что же касается «чего-то боялся» — ну да, можно сказать и так. Тут они оба взяли еще по одному пиву. — Хочешь набрать вес? — спросил толстяк, смакуя на языке каждое слово. — Элементарно! Заведи себе вечно орущую стербу жену и в придачу к ней чертову уйму родственников, которые непрерывно делают из мухи слона и высасывают проблемы из пальца. Добавь к этому щепотку деловых партнеров, главная цель которых — украсть у тебя твой несчастный последний фунт, и вот ты уже на полпути к полноте. Хочешь знать, как это работает?» «Да очень просто. Ты даже глазом не успеешь моргнуть, как начнешь подсознательно накапливать жировую прослойку, чтобы хоть как-то защититься от всей этой братьи. Строите это такое эпидермальное буферное государство. Возводить клеточную стенку. А еще через какое-то время ты поймешь, что еда – это единственное развлечение на земле. Вот и все». Главное, чтобы были внешние источники для беспокойства. Когда беспокоиться не о чем, человек начинает грызть сам себя, оттого и худеет. И наоборот, чем более гадкие и противные люди вокруг тебя, тем скорее у тебя появится заветный жирок». С этими словами толстяк, сопя и пошатываясь, вывалился из бара в темноту ночи. «А ведь доктор Берли говорил мне примерно то же самое», — вслух произнес Харрис. просто в другой форме. Он прав, мне надо ехать в Феникс немедленно. Дорога из Лос-Анджелеса в Феникс была настоящим испытанием. Чтобы добраться туда, он должен был пересечь пустыню под палящими лучами солнца. движение здесь почти отсутствовало, можно было проехать километры и не встретить ни одной машины. Пальцы Харриса судорожно елозили по рулю. «Неважно, даст ему Крэлдон из Финикса денег, чтобы открыть бизнес или нет, в любом случае уехать и немного встряхнуться будет полезно». Машина ползла по горячему коридору пустынного ветра. Один мистер ха сидел внутри другого мистера ха но вспотели, кажется, оба, и обоим было несладко И вот на каком-то повороте внутренний мистер Х внезапно сжал внешнего того, что из плоти, И тот дернулся, выпустив на секунду из рук раскаленное колесо руля. Машина съехала с дороги и, нырнув в песок, перевернулась на бок Наступила ночь. Поднялся ветер, а дорога была все такой же пустынной и почти необитаемой. Несколько машин промчались мимо, ничего не заметив, в темноте. Мистер Харрис долго лежал без сознания, но потом его разбудил порыв пустынного ветра. Песок крошечными иголками впился ему в щеки, и он открыл глаза. Все утро глаза его бессмысленно блуждали каждый по своей орбите, а сам он в бреду вновь и вновь съезжал с дороги в кювет. В полдень он переполз в негустую тень от куста. Солнце вонзилось в него острым лезвием меча, проникая до самых костей. Стервятник уже кружил. Пересохшие губы Хариса слабо приоткрылись. «Значит, всё схлепнул он, глядя перед собой красными глазами. «Неважно, как. Сломаешь ты меня, выгонишь вон, заморишь голодом или жаждой. В любом случае ты меня убьешь». Сухая пыль лезла ему в рот, забивалась в щетину на щеках. «Солнце выпарит мою плоть, чтобы ты смог выглянуть из нее». «Стервятники-то едят меня на обед и на завтрак, и тогда ты будешь лежать тут один, похожий на выцветший ксилофон, и ухмыляться своей победной ухмылочкой. И стервятники будут играть на тебе свою странную птичью музыку. Все, как ты хотел. Свобода!» Земля дрожала и пузырилась под прямыми солнечными лучами. Он шел, спотыкался, падал плашмя и лежал, досыта накормленный голубым спиртовым пламенем прямо из его устьев. Этим пламенем было охвачено все вокруг, и стеревятники планируя и кружась, поджаривались на нем до блестящей корочки. В голове стучало «Феникс, дорога, машина, вода, спасение!» «Эй!» — раздался чей-то голос в голубом спиртовом пламени. Мистер Харрис приподнялся. «Эй!» — окрик повторился. Послышались быстрые шаги. С возгласом невероятного облегчения Харис встал на ноги и сразу же упал в объятия какого-то человека в форме и со значком. Сначала ему долго и нудно вытаскивали машину, потом еще столько же чинили. В итоге до Финикса Харис добрался почти в невменяемом состоянии. Сделка в большей степени напоминала Пантомиму без слов, чем деловую встречу. Да, он получил суду и даже деньги на руки, но не испытал по этому поводу никакой радости. Проклятая тварь торчала внутри него, как холодный белый меч в ножнах, парализуя все его желания. Из-за нее он не мог думать о бизнесе, его не радовала еда, тварь посягнула на его любовь к Ларисе, а теперь он стал еще бояться водить машину. Этот инцидент в пустыне окончательно вывел Хариса из себя. «Можно сказать, пробрал до костей, Криво ухмыляясь, пошутил бы он, если бы у него оставались силы на юмор. «Нет, он должен. Должен поставить мерзкую тварь на место, иначе ему будет ни до любви, ни до бизнеса, ни до любви к бизнесу». Словно издалека Харрис услышал свой голос, благодаривший мистера Крэлдона за деньги. После этого он развернул машину и пустился в долгий обратный путь. На этот раз в сторону Сан-Диего, чтобы не проезжать через пустыню между Эль-Сентро и Бомонтом. Лучше уж на север и вдоль побережья. Пустыне он больше не доверял. Но расслабляться не стоило. На пляже за лагуной шипели и грохотали соленые волны. Между прочим, песок, рыбы и ракообразные чистят кости не хуже стервятников. Так что полегче на поворотах в зоне прибоя. Нет, в случае чего только кремация – Так они хотя бы сгорят оба. Никаких кладбищ и погребений. Эти ползучие козявки в земле не едят кости, а только обгладывают их. Нет уж, они сгорят вместе. Господи, что он несет? Это точно болезнь. Но куда с этим обращаться? Кто может ему помочь? Клариса, Берли, Мунингант, специалист по костям? Ну да, Мунингант. Точно. Привет. Воскликнула Клариса и так страстно поцеловала его, что он содрогнулся от близости ее твердых зубов и челюстей. «Привет», — промямлил он весь дрожа и вытер губы запястьем. «Ты еще больше похудел? Ну, как сделка, все получилось?» «Ну да, вроде бы». «Да», — сказал он. Клариса пришла в восторг и поцеловала его еще раз. «Проклятие!» Из-за этой паранойи он теперь не получал удовольствия от поцелуев. Дальше был долгий и ненатурально веселый ужин, во время которого Клариса хохотала и старалась его подбодрить. Харрис то и дело поглядывал на телефон, несколько раз даже снимал трубку, но, поддержав в руке, клал на место. Вошла жена, на ходу надевая пальто и шляпу. «Извини, Бутус, но мне надо идти», — со смехом проговорила она и слегка ущипнула его за щеку. «Ну, не грусти». «Я только схожу часа на три в Красный Крест и вернусь. А ты пока ляг, поспи. Но, ну, прости, милый, мне очень надо». Когда Клариса ушла, Харрис дрожащей рукой набрал номер телефона. «Месье Мунигант». После того, как трубка вернулась на рычаг, с телом Харриса начало твориться что-то невообразимое. Его тошнило, ломало, бросало то в холод, то в жар... А боли в костях были такие, что он не смог бы представить их даже в кошмарном сне. Он проглотил весь аспирин, который смог найти, пытаясь предотвратить очередной приступ. И все равно, когда через час раздался, наконец, звонок в дверь, Харис лежал и не мог пошевелиться. Слезы текли у него по щекам, он тяжело дышал и выглядел таким слабым и измученным, как будто побывал на дыбе. А вдруг там закрыто, и тогда месье Мунигант уйдет? «Войдите!» — с трудом выдохнул он. «Прошу вас, входите!» Месье Мунигант вошел. Какое счастье, что дверь не заперта. «Боже мой, мистер Харрис, вы ужасно выглядите!» Месье Мунигант стоял в центре гостиной, все такой же темный и маленький. Харрис кивнул ему. И в ту же секунду его пронзила боль со всеми ее отбойными молотками и железными крючьями. Месье Мунигант увидел проступающие через кожу кости Харриса, и глаза его заблестели. Ну вот, теперь у него нет сомнений, что мистер Харрис психологически готов к помощи. Так ведь? Глотая слезы, Харрис слабо кивнул. миссиямунигант все так же присвствовал когда говорил кажется этот свист был как-то связан с его языком но это еще бог с ним сквозь дрожащие веки Харис увидел или ему показалось что миссьемунигант еще сильнее уменьшился в размерах да нет конечно показалось всхлипывая Харис принялся рассказывать о своей поездке в феникс миссиямуниган сочувственно кивал «Какой же гнусный предатель этот скелет!» «Но ничего, они разберутся с ним раз и навсегда!» «Мистер Мунигант!» — еле слышно выдохнул Харрис. «Раньше я этого не замечал, но у вас какой-то очень странный язык трубочкой. Наверное, померещилось, не обращайте внимания. Я немного в бреду, но я готов. Что мне делать?» Месье Мунигант одобрительно присвистнул и подошел ближе. «Он будет признателен, если мистер Харрис расслабится в своем кресле и откроет рот. Свет должен быть выключен». «Так». Харрис открыл челюсть, и месье Мунигант стал выглядываться к нему внутрь. «Шири, пожалуйста». В тот первый визит Харрису было трудно помочь, потому что этому сопротивлялись и его тело, и его кость. Сейчас тело этого человека готово к сотрудничеству. Капризничает только скелет. В темноте голос месье Муниганта становился тоньше, тоньше и еще тоньше, и еще. Свист тоже стал высоким и пронзительным. «Так, расслабляемся, мистер Харрис. Начали!» Челюсти Харриса были с силой разжаты, язык придавлен как ложкой, а в горло что-то забилось. Ему стало тяжело дышать. Послышался свист, и Харрис перестал дышать совсем. Его как будто заткнули пробкой. Потом внутри что-то задергалось, в результате чего его щеки вывернулись наизнанку. Его рот был разорван. Что-то горячее разом брызнуло в его носовые пазухи, а затем лязгнуло в ушах. «А-а-а-а!» а задыхаясь, закричал Харрис. Затем были раздроблены его головные панцири, и голова безвольно повисла. Страшная боль прострелила его легкие, и на мгновение он снова смог дышать. Его глаза, утопающие, в слезах широко раскрылись. Харрис закричал. В это время у него внутри рассыпались ребра, как будто игрок в бирюльке сжал и отпустил собранный в руке пучок палок. Примечание. Имеется в виду настольная игра «Пикап-Стикс», известная с вариациями в разных странах – «Бирюльки», «Микадо» и так далее. Перед началом один из игроков произвольно роняет связку палочек или других предметов, чтобы они образовали запутанную кучу. Затем игроки должны по одной вынимать палки из кучи, стараясь при этом не задеть другие. Цель игры – вытащить как можно больше палок. «Боль с новой силой пронзила его», Харис упал на пол и стал кататься по нему, пытаясь дышать. В его бессмысленных, ничего не видящих глазных яблоках мелькали вспышки света. При этом он чувствовал, как его конечности с помощью чьих-то умелых манипуляций быстро освобождаются от своего содержимого и безвольно обвисают. Изо всех сил он напряг зрение и разглядел гостиную. В ней было пусто. И Мунигант!» «Где вы, ради всего святого, где вы, месье Мунигант? Помогите мне!» Месье Муниганта нигде не было. «Помогите!» А потом он кое-что услышал. Это были странные и неправдоподобные звуки, исходящие из самых глубин его телесного существа — Там что-то причмокивало, выкручивалось и отламывалось, с хрустом откусывалось и жадно принюхивалось, как будто где-то в красной кровавой тьме поселилась маленькая голодная мышь и принялась неистово и очень умело грызть, судя по звуку, нечто вроде затопленной древесины. Но это была не древесина. С высоко поднятой головой Клариса шагала по дорожке к своему дому на Сент-Джеймс, погруженная в мысли о Красном Кресте и еще о куче всего. Повернув за угол, она чуть не столкнулась с каким-то маленьким темным человечком, от которого пахло йодом. Клариса не обратила бы на него внимания, если бы, поровнявшись с ней, он не достал из своего пальто какую-то долинную белую штуку, до боли что-то напоминающую, и не принялся сосать ее, как мятный леденец. Одним концом он засунул ее себе в рот, при этом его феноменальный язык, проскользнув прямо внутрь белой конфеты, высасывал оттуда начинку и блаженно причмокивал. Он все еще хрустел своим лакомством, когда Клариса подошла к своей двери, повернула ручку и вошла. «Милый!» – позвала она с улыбкой, оглядываясь кругом. «Милый, ты где?» Захлопнув входную дверь, она через холл прошла в гостиную. «Милый!» Секунд двадцать она молча смотрела на пол, пытаясь понять, что там. Потом закричала. А в это время на улице в черной тени платана темный человечек сделал в длинной белой штуке несколько дырочек, а затем, еле слышно, вдохнув и собрав губы, сыграл на импровизированном инструменте короткий грустный мотив – В качестве сопровождения к страшному и пронзительному вокалу Кларисы, которая стояла в гостиной. В детстве, бегая по песку на пляже, Клариса тысячу раз наступала на медуз и вскрикивала. В какой-то степени она была подготовлена к тому, чтобы наткнуться на желеобразную медузу в своей гостиной. Надо просто с нее сойти. Но черт возьми, когда медуза окликает тебя по имени.